Мои адвокаты. Мне часто кажется, что я родилась под счастливой звездой, потому что к тому черному дню, когда ФБР провело разгромный обыск в моем доме, у меня уже был адвокат. Пару месяцев спустя, после публикации первых изобличительных материалов против меня в американских СМИ, мне на электронную почту пришло письмо счастья, повестка от Комитета по разведке Американского Сената, предлагающий добровольно явиться для дачи пояснений о моей деятельности в США. На этот запрос я отреагировала положительно, обрадовавшись возможности рассказать правду о моей настоящей жизни в Америке в ответ на грязные инсинуации в американской прессе. Скрывать н е было нечего. Единственное, что я сделала, прежде чем принять решение добровольной явки в Сенат, это позвонила Александру п а р ф и р е в и ч у Торшину, поскольку сенаторы запрашивали всю мою личную переписку в социальных сетях с этим человеком за пару лет. Он был моим давним другом и братом по оружию, который стал мне практически дедушкой после смерти моего кровного деда в 2011 году. Каждый, как известно, видит мир через собственное восприятие. Для меня Торшин был прежде всего товарищ, а для них — госчиновник, близкий к высшим эшелонам российской власти. Нет, в нашей переписке не скрывались пароли и шифры. Там не было информации о миллионах долларов, якобы текущих из Кремля прямиком в Белый дом. Там не было даже интимных подробностей чьей-нибудь частной жизни, но там действительно было много душевных переживаний, юмора. Были разговоры о детях, внуках, болезнях, домашних животных. Передавать такие личные детали без разрешения Торшина я посчитала недостойным и потому обратилась к нему за советом. — Конечно, Мария, передавайте, нам нечего скрывать, — ответил Торшин. — Спасибо, Александр п а р ф и р в и ч «Я не сомневалась», — сказала я. Только после получения этого разрешения я передала материалы и согласилась на добровольный допрос. Однако не зря говорят, что Америка — страна адвокатов, и без них госструктуры на допросы не ходят, а уж тем более в таком щепетильном деле, как русский след в американских выборах, которое сплошь о и рядом обсуждалось на всех телеэкранах страны. Заявляться без знающего закона США человека — было бы для меня равнозначно политической версии премии Дарвина, присуждаемой, как известно, за самую глупую смерть. Чтобы поддержать меня в трудную минуту, мой друг-американец, один из немногих сохранивших рассудок во всеобщей антироссийской истерии, посоветовал мне адвоката. Моего адвоката звали Роберт Дрискл. о Седовласый солидный мужчина в элегантном костюме и неизменном галстуке бабочки с округлой, аккуратно стриженной бородкой. В прошлом заместитель генерального прокурора США и начальник администрации отдела гражданских свобод Министерства юстиции. Мистер Дрискл о уже несколько лет вел частную адвокатскую практику в Вашингтоне, являясь руководителем известной международной юридической фирмы «Маглинчи». Он по праву считался одним из лучших адвокатов Америки в области громких гражданских и уголовных дел, в которых обвинителем выступали госструктуры США. В офисе этой самой фирмы в самом сердце американской столицы, в пяти минутах от к а п и т а л и с т с к о г о холма я впервые встретила моего адвоката. И эта встреча оказалась воистину судьбоносной. Но тогда я об этом не имела ни малейшего понятия. Никаких обвинений ни мне, ни Торшину никто тогда не предъявлял. По заявлениям сенаторов, они просто пытались разобраться, есть ли российское вмешательство в американские выборы или нет. Я всегда думала, что его нет. а потому с удовольствием обрушила на Американский Сенат восемь коробок с документами-распечатками всех моих электронных сообщений за пару лет. На изучение печатных материалов у членов Комитета по разведке Сената ушло пару месяцев, и мы с адвокатом уже подумали, что допроса не будет, но в начале апреля 2018 года из Комитета позвонили и предложили все-таки пообщаться. Монументальное прямоугольное тринадцатиэтажное здание с четырьмя огромными бежевыми колоннами на входе и украшенными позолотой стеклянными дверями было похоже на элитный отель премиум-класса. Я с силой потянула на себя сияющую в лучах летнего солнца ручку двери, и из темного хвойно-зеленого лобби вырвался в летнюю сухую жару прохладный воздух, вырабатываемый множеством кондиционеров. На входе справа за стойкой сидел одетый в дорогой костюм молодой охранник. Я подала свой паспорт, и он быстро забил данные в компьютер. Улыбнувшись, он отметил, что меня ожидают на четвертом этаже, и рукой указал на ряд лифтов в конце зала. Я поднялась на четвертый, где у лифта меня встретила красивая девушка-секретарь в белой блузе и черной юбке-карандаш. «Мистер Дрискл о уже ожидает вас». Приветливо улыбнулась она и проводила меня в просторный конференц-зал с темным деревянным лакированным столом и рядом дорогих кожаных кресел на колесиках, «Мистер Дрискл будет через минуту. Чай, кофе, вода?» — спросила секретарь. «Нет, спасибо», — ответила я, несколько потерявшись в роскоши зала. Секретарь ушла, оставив меня один на один со своими мыслями. До этого дня у меня никогда не было адвоката. Конечно, в рамках деятельности моего оружейного сообщества я не раз сталкивалась с представителями этой профессии, но тогда мы нанимали адвокатов до третьих лиц. Я же лично никогда не имела такой необходимости. Так что я не особо представляла, как взаимодействовать с адвокатом, что и когда говорить. Здравствуйте, Мария. Мистер Дрискл о уверенно вошел в конференц-зал и протянул мне через стол руку. Меня зовут Роберт Дрискл, о но вы можете называть меня Боб. Рукопожатие Боба было крепким и уверенным, и это мне сразу понравилось. В Барнауле мой первый в жизни руководитель Успешный бизнесмен и профессиональный кикбоксер учил меня, что по рукопожатию всегда можно определить тип человека. Крепкое рукопожатие означает настоящего мужчину, уверенного в себе, открытого и верного данному слову. С такими людьми можно иметь дело. «Здравствуйте, мистер Дрискл». о л а то есть Боб», — начала я. «Благодарю, что вы нашли время на встречу со мной. Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас случилось. Я уже немного знаю». улыбнулся он, вы лично знаменитая. «К сожалению», — вздохнула я. Мне пришло письмо из Сената США. Я рассказала Бобу суть моих злоключений в Америке. С каждым моим словом он становился все серьезнее. «Мария», — сказал он, когда я закончила, — «я буду говорить прямо. Как ваш адвокат, я должен стать вам ближе, чем священник на исповеди. Вы должны рассказать мне все подробности». о том, что касается предъявляемых вам претензий, ничего не утаивая. Каждая деталь важна. Это главное условие нашей работы». «Я понимаю, Боб», — ответила я. «Я скажу вам больше, я не понимаю вообще, зачем люди лгут». «Тогда мы сработаемся», — улыбнулся Боб и снова протянул мне руку. Началась долгая ежедневная работа по подготовке к встрече с сенаторами комитета по разведке. я передала Бобу тысячи моих электронных сообщений и документов о моем пребывании в США. Наконец, где-то через месяц еженедельных встреч в его офисе на Пенсильвании-авеню мы были готовы к даче пояснений. 16 апреля 2018 года я в сопровождении Боба вошла через черный ход в одно из зданий Американского Сената на Капитолийском холме. Истерия в прессе росла не по дням а по часам, потому мы старались избежать телекамер и фотографов прознавших про ту самую Марию Бутину, и нам это удалось. На выходе из такси нас встретил только моросящий противный дождик. Ни журналистов, ни зевак вокруг не было. Здание Сената представляло собой невысокое серое, бетонное, ничем о с о б е н н ы мне примечательное сооружение. На входе нас встретила широко улыбающаяся женщина в сером брючном костюме. После прохождения через рамку металлодетектора она проводила нас на третий этаж, в крыло, выделенное для комитета по разведке. Мы остановились у высокой деревянной лакированной двустворчатой двери золотой табличкой, не оставляющей сомнений, что мы пришли точно по адресу. Боб нажал кнопку звонка, сообщил наши фамилии и цель визита. «Проходите», — послышалось в ответ из домофона. Боб пропустил меня вперед в маленькое помещение, где сидел единственный охранник с журналом для записей в крупную клетку. Когда наши паспортные данные были им аккуратно вписаны в положенную графу, нам предложили отключить мобильные телефоны и оставить их в специальных деревянных ячейках на стене кабинета. В кабинет из противоположной двери вошла другая женщина — Ванесса. Представилась она, протянув руку сперва мне, а потом и Бобу. «Следуйте за мной». «Не бойся, Мария», — поддерживающе улыбнулся мне Боб. «Я с тобой. Все будет хорошо». Я не боялась. Во-первых, я ничего противоправного не делала. А во-вторых, чего можно бояться в самой демократической стране мира? Мне скорее было любопытно, но заботу Боба я все равно оценила. Внутри комитет по разведке представлял собой настоящий бункер. Сквозь деревянные панели на стенах виднелся серый бетон и несколько комнат, в каждой из которых могли едва разместиться пять человек вокруг небольшого прямоугольного стола. Сразу после нашего появления в комнату вошли пять человек и сели вокруг маленького стола на принесенных с с о б о ю стульчиках. Они представились помощниками сенаторов комитета. Сами сенаторы посетить это мероприятие не сочли нужным. Следом вошел мужчина с наушниками и печатной машинкой, которому полагалось в е с т и с т е н о грамму заседания. По какому-то закону в Сенате запрещалась аудиозапись разговоров, а потому мужчина все время печатал и иногда останавливал нас, чтобы по буквам записать русские фамилии. Боб расположился слева от меня, с ним и вправду было как-то спокойнее. Итак, давайте начнем. Спасибо вам, Мария. «За то, что вы согласились с нами пообщаться», — начала допрос в а н н е с а «Это вам спасибо», — ответила я. Судя по удивленным лицам сотрудников Комитета по разведке, они ожидали от меня всего — агрессии, возмущения, хамства, оправданий, слез, но никак не благодарностей. Заметив вытянувшиеся лица участников допроса, я поспешила продолжить. «Мне порядком надоели эти гнусные инсинуации в вашей прессе, так что я буду рада рассказать правду о том, что было и есть на самом деле». Сразу скажу, что Александр п а р ф и р е в и ч тоже не возражал против нашей беседы. Я позвонила ему, прежде чем передать вам нашу с ним переписку за интересующий вас период с середины лета 2015 года по январь 2017 года. В нашем общении много личных деталей, того, что обычно обсуждают друзья. Как вы уже видели, мы неоднократно обсуждали вопросы здоровья и благополучия членов наших семей. Прежде чем передать вам такую личную информацию, Я была обязана спросить человека, которого это касается напрямую. Меня так родители воспитали. Уж не обессудьте. И так Торшин не возражает. Но я бы просила вас не публиковать эти детали. Это все же личное». «Конечно, Мария», — закивала одна из участниц допроса. «Вы можете быть спокойны. Это же комитет по разведке. Посмотрите на эти стены». Она о гляделась вокруг бетонной комнаты внутри бункера. «И все люди здесь более чем надежные». В отношении стен женщина, возможно, была права, а вот в отношении людей — вряд ли. Два с половиной месяца спустя американские медиа взорвались от скандала, возникшего из-за утечки информации по вине одного из сотрудников комитета, директора по безопасности Джеймса Увулфи, который признал себя виновным в том, что неоднократно сливал секретные сведения своей л ю б о в н и ц е из Нью-Йорк Таймс. Спасибо. Вы готовы начать? «Да, конечно. Что вас интересует?» «Давайте начнём с самого начала. Как вы оказались в США?» Спросил мужчина в белой рубашке справа от меня. «Приехала учиться в магистратуре Американского университета в Вашингтоне в августе 2016 года. Это же была ваша не первая поездка в США». «Совершенно верно. Впервые я п р и е х а л в Америку на конференцию Национальной стрелковой ассоциации США весной 2014 года. Это был ответный визит». За полгода до этого, осенью 2013-го, на съезд моей оружейной организации «Право на оружие» или «русской версии НСА», как американцы любят нас называть, прилетели Дэвид Кин, экс-президент Национальной стрелковой ассоциации, и Пол Эриксон, его помощник, тоже член Американской оружейной ассоциации. Наша организация «Право на оружие» пригласила их в числе 15 других иностранных гостей, представителей оружейных сообществ со всего мира, чтобы обратиться с приветственными речами к нашим сторонникам и обменяться опытом, а также принять участие в стрелковом матче. На мой взгляд, все прошло удачно. Кин и Эриксон остались довольны и пригласили меня на ежегодную конференцию НСА. Так, весной 2014 года я впервые оказалась в Индианаполисе, штат Индиана, США, соответственно. Позже я побывала на нескольких конференциях в штатах, в основном оружейной тематике, выступала в университете и на молодежных конференциях. А потом решила попытать удачу и попробовать поступить в магистратуру Америки. У меня два российских диплома. Я из учительской семьи. Обе мои бабушки всю жизнь проработали в школе, так что тяга к знаниям у меня в крови. Я выбирала между юридическим вузом в Москве и факультетом международных отношений за рубежом. В США или в Великобритании, поскольку свободно говорю на английском. И вот решила остановиться на Штатах. Американские вузы имеют хорошую репутацию. Подала документы в несколько университетов, и остановил свой выбор на американском университете в столице. Мне осталось около двух месяцев до выпускного. И как вам наше высшее образование? На высоком уровне, должно вам сказать, учиться непросто, но так и должно быть. Есть моменты, которые я считаю преимуществами. Этого недостает российской системе образования. Но есть и то, что можно позаимствовать у нас. Так, например, мне нравится обучение в малых группах на семинарах, а также детальный разбор ситуаций, происходящих, скажем, в режиме реального времени прямо сейчас. Из негативного мне не хватало теоретических лекций и рассмотрения альтернативной американской точки зрения на геополитику. «Вопрос был не совсем об этом, Мария», — вмешался в разговор худой мужчина с вытянутым лицом напротив меня. «Не каждому доступно учиться в США, правда? Это стоит денег и немалых. Кто платил за вашу учебу и проживание в США? Торшин? поступила я сама я Получила небольшие деньги, написав несколько заявок на гранты. Но в основном учебу мне помогали оплачивать два американских гражданина. К России, насколько мне известно, никакого отношения не имеющих. Это мой молодой человек Пол Эриксон и мой друг Джордж О'Нилл. На жизни у меня были свои собственные деньги, которые я з а р а б о т а л в России. У меня был небольшой бизнес в Москве. Конечно, этих денег хватило только на первое время. А потом мои друзья помогли мне, за что им, конечно, очень благодарна. «А почему эти люди вдруг решили вам помогать?» э, «Это э вам, наверное, лучше у них спросить. Я могу сказать только то, что они сказали мне». «Как вам, наверное, известно, Мария, мы направляли письмо с этим вопросом вашему Полу Эриксону, но он решил с нами не общаться». Э, «Известно, а но это его решение. Пол и Джордж сказали мне, что верят, что когда-нибудь я смогу быть человеком, который принесет мир двум государствам — р о с с и и и США». Взаимоотношения наших стран, как мы все видим, переживают не лучшие времена. Так вот, я могла бы быть мостиком к миру, обычным человеком, который понимает обе страны. И для Пола, и для Джорджа я не первая студентка, которой они помогают оплатить учёбу. Это их благотворительная деятельность на пользу вашей стране. Думаю, Пола ещё, конечно, е с т р личный мотив. Всё-таки мы встречаемся. Я также работаю на кафедре в университете. Так что, как у нас русский говорится, «с миру по нитке». У вас есть все распечатки моих счетов за учебу и проживание. Там все есть? Есть. Но вы, кажется, забыли упомянуть вашу работу помощником российского чиновника, Александра Торшина. А мистер Торшин мой хороший друг, и единомышленник по оружейным вопросам, но я никогда не работала ни с ним, ни на него. Я его, скажем, помощник на общественных началах, по всем вопросам, касающимся оружейной темы. Александр Порфирьевич, как и я, член Федерации практической стрельбы России, общественной организации «Право на оружие» и Национальной стрелковой ассоциации США. Все это для него не работа, а хобби, в ы р о с ш и е из-за увлечения стрельбой и коллекционирования оружия. Я помогаю ему вести эту общественную деятельность, не более того. «Но вы же его помощник?» — не сдавалась в а н н е с а «У вас же есть визитная карточка? Вот, посмотрите». Она протянула мне мою визитку, на которой черно-по-белому красовалась надпись «Special Assistant». Что ж, вы правы, эта визитная карточка своим происхождением обязана банальной, но очень неприятной для меня истории. Участники допроса устроились поудобнее и превратились в слух. Однажды, кажется, в 2015 году, я боюсь ошибиться, нас с Торшином пригласили на оружейный съезд Национальной стрелковой ассоциации. Гостиничные номера всегда бронировал оргкомитет, на всех гостей сразу, потому что съезд и НСА а — это многотысячное мероприятие с оружейной выставкой на целую неделю, так что номера достать очень тяжело. Их бронируют за год вперед. Мы, конечно, опоздали, так что руководство НСА поручило своим помощникам выделить нам два номера из их коллекции, забронированных номеров. Мне позвонил помощник, чтобы уточнить, нужен ли нам один номер на двоих с большой кроватью или два отдельных номера. Это было очень обидно, сами понимаете. В Америке, к сожалению, видимо, привыкли воспринимать русских девушек исключительно как эскорт. а После этого диалога в котором я вежливо объяснила, что наши с Александром п а р ф и р ь е в и ч е м отношения носят исключительно дружеский характер, я попросила у Торшина разрешение напечатать визитные карточки с официальной должностью помощника, чтобы сразу пресечь все неприятные домыслы. А это помогло. Больше мне таких вопросов не задавали. А, «Ну, это и вправду м н о г о объясняет», закивали женщины в комнате, покосившись на присутствующих мужчин. Сперва с энтузиазмом, задавая различные вопросы о моем пребывании в США, учебе и поездках на конференции, участники допроса постепенно у г у м о н и л и с ь Часть из них даже задремала. После небольшого перерыва на обед допрос продолжился уже в другом помещении, в обычном конференц-зале, вне бетонного бункера Комитета по разведке. Через 8 часов нас, наконец, отпустили. Это был первый и последний раз, когда я общалась с Комитетом по разведке. Никаких дополнительных вопросов или сомнений ни у кого не возникло. «Вот и все, Мария», — улыбнулся Боб, когда мы покинули здание Сената. «Мне было приятно с вами работать. Надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся в более непринужденной обстановке». А -а -а. Улыбнулась я в ответ и, пожав Бобу руку на прощение, уехала домой. Долго ждать новой встречи нам обоим не пришлось. Через неделю ранним утром на экране телефона Боба снова высветился мой номер. Не обещая непринужденной обстановки при встрече, я просила его приехать ко мне домой. где 10 агентов ФБР перерывали мои вещи и ломали мебель. Через полчаса после этого звонка Боб был у дверей моей квартиры. Его не пустили. Не положено по протоколу. Поэтому он только ходил вокруг дома и громко возмущался абсурдностью всей ситуации, ведь все документы были давно предоставлены американскому правительству, и мы добровольно явились на восьмичасовой допрос. Зачем было устраивать маски-шоу? Будучи абсолютно уверен в том, что все произошедшее – чистейшая ошибка, Боб многократно пытался связаться с ФБР и просил пояснения причинах обыска. Он предлагал повторно и снова добровольно предоставить всю информацию о моей жизни и деятельности в США. Боб просил об организации моего допроса агентами ФБР в любое удобное для них время в любом месте. Ответа на его запросы он так ни разу не получил. Ведь не установление истины было целью охоты, а публичная казнь над врагом народа на глазах у разъяренной толпы.